Побег. Останавливаемся только если кому-то надо по нужде. Настроение безрадостное, повозка покачивается и меня начинает подташнивать. Из-за всех сил стараюсь держать неприятное ощущение в себе, как научилась делать со слезами. Все молчат, никто не разговаривает, пытаюсь перехватить взгляд теклы, Девочки, которая сидит напротив, но она сложила руки на груди и только хмурится. Кедлад спит у меня на колени. Я не хочу будить его и замираю, что не так уж и трудно с моей практикой наблюдения за бабочками. Мистер Замора сидит, скрестив свои паучьи ноги и бережно обхватив руками стеклянный ящик. Белая соломенная шляпа закрывает его лицо от солнца. Вскоре он уже громко похрапывает, и с этим ничего не поделаешь, остается только смотреть на деревья вдоль дороги. Дорога, по которой мы едем, хорошо накатана, вот только кем. Я еще не встречала человека, который приехал бы в наш город с этой стороны острова или уехал из него по этой дороге. С обеих сторон нас окружает густой лес из бамбука и древовидных папоротников. Каждый раз, когда мистер Замора выдает особенно громкий храп, с деревьев срываются стайки зеленых пташек. Дорога разделяется надвое, и та, по которой едем мы, понемногу сужается, и вот уже листья метут по волосам. Куда ни глянь, повсюду в зелени крон мелькают цветы гумамелы, напоминающие мне рассказ Наны о домике в долине и юноше, у которого её забрали. Мой Ама, может быть, теперь, когда всех тронутых собирают на кулионе, его пришлют к ней. Может быть, мои Ама и Нана снова обретут друг друга. За весь день эта мысль самая счастливая. Проезжаем заброшенную манговую рощу. От приторно-сладкого запаха текут слюнки. Судя по всему, за рощей не ухаживают давно. Манговые деревья спутались ветвями, прогнувшимися под тяжестью плодов. Доту наклонившись, срывает один, но кожура лопается у него в руках, и я смеюсь вместе со всеми. Он переворачивает манго, и мы видим черную кишащую мухами мякоть. Никто больше не смеется, а доту бросает гнилой плод подальше от дороги и сидит, глядя на вытянутые грязные руки, так настороженно, словно они могут вцепиться ему в лицо. Уже на выезде из Манговой рощи Текла вдруг вскрикивает и вытягивает руку, указывая на что-то. «Змея! Змея!» Я оборачиваюсь, а сердце глухо стучит в ребра. Никакой змеи нет, просто с ветки свесился побег изумрудной лозы, но напуганные криком мулы шарахаются в сторону, и подвода наклоняется. Я хватаюсь за бортик, возница натягивает поводья, а с переднего сиденья доносится грохот. Стеклянный ящик падает на землю и разбивается на сотню осколков. Еще два бурых ящика наклонились, и крышки с дырочками сдвигаются. Мистер Замора хватает ближайший, но делает это неловко и только сбивает крышку. Воздух вдруг наполняется крыльями. Целая стайка бабочек, пурпурных, желтых и зеленых, устремляется вверх, сияя и мерцая, как брошенный разноцветный платок. Рот от изумления открывается сам собой, пыль щекочет горло и ложится на язык, а мистер Заморов в бешенстве топает ногами. «Ловите их, ловите!» — ревет он, и его тонкое горло раздувается, как лягушка-бык. Никто, однако, не обращает внимания на его вопли. «Мы видим только бабочек, а я думаю о Нане». Их здесь, наверное, пары дюжин, и все они, словно одно тело, одно пламя или пепел от пламени, стремятся к манговой роще. И словно зола рассыпаются, спасаясь от хватающей их длинной тонкой руки. «Нет!» — кричу я, — но уже поздно. Одна из беглянок, крупная, с фиолетовыми крыльями, вырванная из воздушного потока, — и все ее краски внезапно будто в темной клетке меркнут в руке мистера Заморы. Остальные ускользают. Я пытаюсь уследить за ними, но, как и в случае со звездами, они не стоят на месте, постоянно движутся, и ухватить их невозможно. Чувство такое, будто кто-то снова запустил часы. Бабочки исчезают, и мы, не сговариваясь, разом выдыхаем. Мистер Замора подносит руку к глазу и, прищурившись, заглядывает внутрь. Потом тяжело вздыхает и сжимает пальцы в кулак. Я слышу тихий хруст, будто треснула скорлупа ореха. Еще один вздох. Сломало крыло. Негромко и с угрозой произносит мистер Замора, обращаясь словно к самому себе и бросает раздавленную бабочку на землю. «Никому такая не нужна». Он вдруг поворачивается к нам. «Кто кричал?» На девочку, крикнувшую змея, никто не смотрит. Я цепляюсь взглядом за точку над его левым ухом. «Кто бы это ни был, вы лишили меня 30 ценнейших образцов. Теперь, если кто-то хотя бы пикнет, дальше пойдете пешком». Какое-то время, несколько секунд, мистер Замора взирает на нас, потом достает из кармана еще один чистый платок и, осторожно пользуясь им, перебирает битое стекло и поднимает три деревянные перекладины с болтающимися на них хризолидами. Забрав их, он поднимается и садится на прежнее место рядом с возницей. Подвода трогается». Часа два проходит в полном молчании. Деревья с обеих сторон подступают к подводе все ближе и ближе. Несколько раз Возница приходится останавливаться и прорубаться через чащу с помощью мачете. «Вы уверены, что мы свернули куда надо?» — спрашивает мистер Замора. «Меня уверяли, что маршрут подготовлен». Возница пожимает плечами. «Я на дороге в первый раз». На следующей неделе сюда пришлют рабочих, они ее расширят. Солнце опускается, и лес выглядит еще более непроходимым, чем прежде. Приближается дождливый сезон, и деревья как будто раскинули ветви, готовясь поймать как можно больше воды. Во мне словно кто-то тянет крючок под пупком, крепнет решимость. Мистер Замора и Возница назад не смотрят. Если как-то договориться с остальными, чтобы они помолчали, то можно соскользнуть с подводы и убежать. Может быть, кто-то пойдет со мной. Но потом крючок обрывается, и шальные мысли уступают место благоразумным. Поймать меня не составит труда и не займет много времени. И даже если я вернусь к Нане, то лишь навлеку на нее неприятности, а потом все равно отправлюсь на корону. Ничего уже не изменить. Возница забирается на свое место, щелкает языком, и мы снова тащимся через лес. Дальше едем без остановок, а потом деревья вдруг редеют, расступаются, и впереди открывается море, спокойное и тихое, как лужа, и того же багрово-серого цвета, что и сумеречное небо. Путь к нему от города занял целый день. Нана, должно быть, готовит ужин или же сидит на крылечке с чашкой освежающего чая. Может быть, с ней бондок и капуна. Я вижу ее совершенно ясно, как если бы сама была там. Закрываю глаза. Эту картинку надо сохранить. Берег здесь каменистый, и под копытами лошадей эти камни превращаются в барабаны. В торопях построенная гавань изгибается, словно ожерелье, уложенное у края леса под яркими, зажженными с неровными интервалами лампами. Даже незаконченная, она воспринимается как нечто слишком грандиозное, чтобы занимать место здесь, в этой глуши на краю света. Похоже, мистер Замора распорядился построить санопорт в первую очередь. Сквозь дырявые облака просвечивают звезды, А вот Луна еще только набирает силу. Неподалеку от берега стоит корабль, размерами превышающий даже тот, который доставил тронутых. «Корабль!» — восторженно восклицает кто-то из мальчишек. На мой же взгляд, он совсем не такой, каким в моем представлении должен быть корабль. Я вижу большую металлическую трубу, изрыгающую дым, и серый гладкий корпус с острым носом. Ни парусов, ни веревочных лестниц, ни мачт. Жалкий и ничтожный, как и причина, приведшая его сюда. Грозовая туча, не обещающая надежды на благословение дождём. На борту люди с замкнутыми серыми лицами. Они вскидывают на плечи коробки и чемоданы мистера Заморы, и он вертится вокруг них, приговаривая «Осторожно, будьте осторожны». Ящики с бабочками исчезают во тьме корабля. Сбившись в кучу на подводе, мы молча ждем, пока и нас загрузят как багаж, не сказав ни слова, без тени улыбки. Мистер Замора разворачивает листок и по очереди зачитывает наши имена, проверяет, все ли на месте. Малышки-глад лишь поднимает руку, и мне приходится ответить за него». Мы переходим на борт по узким сходням. Корабль покачивается, и кедлат, чтобы не свалиться в воду, держится за мою руку. Нас отводят в каюту с низким потолком и сажают на скамейке вдоль стен. Здесь все металлическое, и все привинчено к полу. Запах тоже металлический, и от него болит голова, а в животе растекается тошнота. Мистера заморы с нами нет. Глядя строго перед собой, он проходит мимо нашей каюты по узкой палубе и направляется к носу корабля. Судно трогается плавно, и я не сразу замечаю, что мы уже движемся. Прильнув к большому заднему окну, мы видим, как уходит к горизонту холмистый, зазубренный силуэт Кулиона. Даже мальчишки, так старающиеся показать, какие они сдержанные и суровые, роняют слезы, когда гирлянда береговых огней гавани растворяется в темном далеке ночи. Устраивайтесь, ребята, поудобнее, доброжелательно советует один из матросов. До корона пара часов, я бы на вашем месте вздремнул. Один за другим все отлипают от окна и пытаются расположиться на жестком металлическом полу. Я остаюсь и гляжу назад, как будто мы с мистером Заморой две противоположные стрелки часов или компаса».